Глава 7 Егор Сергеевич. Это что сейчас происходит? Это куда она так смотрит? Работайте, девочки, произнес. Мы на секунду. Выталкиваю Кирилла из кабинета и активно начинаю жестикулировать. Не произнеся ни слова. Просто на данный момент у меня нет подходящих фраз. А те, что крутятся на языке, я сказать не могу как отличный руководитель. Вот был бы плохим, обязательно бы все высказал. А так приходится подбирать общие фразы и выражения. Мужчина, к слову, терпеливо ждет, чуть приподняв бровь. Варвару не трогать, припечатываю я. Почему, интересуется парень? Потому что, не сразу нахожусь с ответом, она ценнейший работник этой фирмы. Тогда тем более я должен узнать ее получше, широко улыбается парень. Уволю, шеплю на него. Контракт подписан на месяц, улыбается он, с моим прямым руководителем. Так что не уволите. Вот наглость. Заменю, грожу другим. Свободных нет. Да и лучше меня ваш сайт никто не сделает. Его глаза прямо блестят от предвкушения. Я тебя предупредил. Говорю строго, понимая, что работать он в том кабинете не будет. Или вообще у меня в кабинете полно свободного места. Варвара пусть переезжает ко мне. Все равно мы с ней часто устраиваем мозговые штурмы. Пока соображаю, как быть, Кирилл улыбается хитро и скрывается за дверью кабинета, откуда только что вышел. И я слышу, как он начинает говорить. Даже к двери ухом прижимаюсь. Но ужаснее всего то, что Варвара смеется. «Чего там?» – спрашивает Лида и тоже повторяет за мной. «Новый работник, разработчик сайта. Вроде это должно быть хорошо, но лицо у вас зверское. Потому что это хорошо только с одной стороны. Отхожу от двери и смотрю на Лиду. Но плохо с другой. Ничего не поняла, но очень интересно». Заверяет, она и хмурится, смотря куда-то мне за спину. Что там, уточняю. Начальник охраны, говорит нехотя. А, отмахиваюсь, это по твою душу. Я ничего противозаконного не делала, испуганно произносит секретарь. Да я не про это. Про что именно говорил, сказать не успеваю. Потому что у меня начинает звонить телефон. Пока принимаю вызов и разговариваю с бригадой, которая сегодня приступает к ремонту, смотрю, как Лида недовольно поджимает губы и идет в сторону начальника охраны. Он ей подробно о чем-то говорит, но я целиком и полностью переключаюсь на говорящего. Стены подготовим, полы и потолок сделаем. Дальше идет отделка. У вас есть только коридор и несколько кабинетов. А с остальными что? Подготовим на днях, произношу. Отлично, тогда приступаем. И как только заканчиваю разговор, открываю дверь в кабинет дизайнеров. А там своя идилия, от которой зубы сводит. Кирилл занял стол прямо напротив Варвары, которая сидит в наушниках и что-то делает. При этом Олеся разговаривает по телефону и даже меня не замечает. Зато замечает мой самый незаменимый работник. «Нужна?» — уточняет Варя вынимая один наушник. «Как никогда», — заверяю ее. Девушка берет свой рюкзак с пола, со стола забирает планшет и подходит ко мне. В это время Олеся быстро завершает разговор и старается улыбнуться так, словно ничего не было. Пока Кирилл делает сайт, ты подготовь несколько проектов на свой вкус для портфолио. Все виды комнат в двух вариантах, с разной площадью. Девушка недовольно вздыхает и садится удобнее перед компьютером, а я закрываю за собой и дверь, но решаю свою речь завершить и снова заглядываю в кабинет. «Олеся, да у знакомая поднимает голову. Я помню все твои работы, так что придумай что-то новое». «О, это явно злость и негодование, а она как думала». Гресс был лапушкой и добрым человеком в годы института. А теперь мне приходится в бизнесе выживать. Варвара идет строго за мной к следующему эпицентру событий. Тут разворачивается фактически трагедия в одном действии: Наш начальник охраны. Ладно, чего уж я так скромно о человеке? Руслан Викторович у нас довольно известная личность в городе. Свое охранное агентство, клуб. Просто он не афиширует подобное. Работает наравне со всеми. Может и в смену выйти, если будет необходимость. Да что я говорю. С ним готова уехать любая. А он зовет на свидание Лиду, которая растерялась и не знает, что ответить. Лидочка, зову секретаря, которая извиняется перед Русланом и спешит к кабинету. Мужчина же прожигает меня взглядом а я развожу руками, как только девочки заходят в приемную и тихо добавляю. «Она очень скромная, к ней другой подход нужен». Мужчина кивает и, резко развернувшись, шагает по коридору в сторону лестницы. «Я не скромная», – произносит тихо Лида, которая уже сидит за рабочим столом. «Я его просто боюсь». «А ты не бойся, посмотри на ситуацию под другим углом». За таким, как за каменной стеной. Прям как за мной. Кашусь на Варвару, которая с волнением смотрит на девушку. Мне нужно подумать. Да мне-то что? Пожимаю плечами. Думай столько, сколько влезет. Лида кивает головой и еще раз кивает. Прежде чем снова окунуться в работу с головой. Да, выбрал же Руслан себе головную боль. Хотя... Чего это я ему сочувствую? Он же и меня не поддерживает. У меня головная боль, между прочим, ничуть не меньше. Пропускаю Варвару к себе в кабинет и быстро подхожу к столу, где из ящика достаю план нового помещения. Так, говорю, склонившись над проектом этажа. Вот наш угол. Девушка внимательно рассматривает территорию, хмурится, а потом как воскликнет... Переезд. Тихо ты. Закрываю ей рот ладонью. Это тайна. Забыла, что я разорен. Варвара округляет глаза и кивает. Я поняла. Тихо произносит она. А раз поняла, давай разработаем дизайн кабинетов. Коридор-то есть. А вот дальше. А можно кабинет дизайнеров разделить на сектора. Дели. Разрешаю и добавляю. Делай, что хочешь. Я пока свой кабинет лепить буду, и приемную. Можешь работать здесь, чтобы не бегать друг к другу. Могу стул тебе удобный принести. Да что стул? Садись за мой компьютер. Варвара странно на меня смотрит. Я в кресло уйду, кивает она в сторону окна. Только размеры возьму, вздыхаю. Смотрю, как девушка перемещается на выбранное место, и только потом сажусь за свой стол. А через час у нас обед, напоминаю, не знаю кому. Не забыть бы, кивает Варвара. А мы его сюда закажем. Нахожу выход и самолично оформляю доставку на коллектив. Потом быстро пишу информацию в чат, чтобы люди не разбегались и не торопились, потому что их заботливый начальник уже обо всем позаботился. Только после всех манипуляций смотрю на чертеж и начинаю думать. Новый кабинет намного меньше этого. С другой стороны, тут слишком много пространства, которое никому не нужно. Его я сокращу, сделаю более комфортным. Заполню все зоны, учту свои потребности. И нужно хорошую приемную для Лиды сделать. А то Руслан меня съест заживо. Да-да, я имею вполне обоснованный страх потому что этот шкафоподобный человек меня раздавить может на раз и два. Подготовка у него отменная. Чего уж скрывать. Пока возился со своим проектом, мысленно и образно расставляя столы и стулья, как говорится, Варвара задумчиво смотрела в окно и периодически возвращалась к работе на планшете. Я же, когда сориентировался, как будет стоять моя мебель, поднял голову к картине которая висела на стене. Мне нужно, чтобы она влилась в общий фон. Сейчас картина как отдельное место в моем кабинете, а хочется какого-то уюта и гармонии. Открыв интернет, стал смотреть сайты с офисной мебелью. Понятное дело, что подтащим с собой мы далеко не все. Например, этот огромный стол мне совершенно не нужен, и... Я к вам! В кабинет с ноутбуком наперевес пришел Кирилл. «Чего это?» — не понял я. «Там рот как помело. У меня через полчаса голова разболелась уже», — признался парень, сев за стол напротив меня и, как только загрузил компьютер и подключил его к зарядному устройству, надел большие наушники и устремил свой взгляд в экран. Перевел взгляд на Варвару, которая кивнула и подтвердила слова программиста и дизайнера. «Значит, правильно я сделал, что решил от Олеси избавиться. Толку от нее все равно нет. Осталось еще немного. Пусть хоть что-то для фирмы полезное сделает. А потом будет, как в мультике. По работе и награда. Однако, кажется мне, что пришла она в дом Миг работать не просто так». И тут уже не личный интерес к моей персоне. Уж как-то быстро она вспомнила обо мне. С другой стороны, могу и выдумывать. Сейчас я подозрителен как никогда. Варвара. Егор заказал всему коллективу обед. Так что скоро мы все собрались в небольшой комнате для отдыха и перекусили вкусным шашлыком с картошечкой и свежими овощами. Олеся пыталась сначала из себя строить гламурную девицу, которая кроме листа салата ничего не ест. Но когда увидела, что на ее выкрутасы никто не обращает внимания, а шашлык тает на глазах, то быстро положила себе в тарелку пару кусков горячего мяса. После вкусного обеда мы опять вернулись в кабинет к Егору. Я почти доделала черновой вариант кабинетов, Для дизайнеров, бухгалтерии и кадровика. Нарисованные перегородки грели мне душу. Постоянно находиться в наушниках я не могла. Начинали болеть и уши, и голова. Поэтому предпочитала включать на компьютере или планшете музыку и спокойно работать, желательно без постороннего шума. Варя, вчерашний клиент прислал подтверждение с небольшими нюансами вырвал меня из дум Егор. Пересылаю тебе. Поняла, сейчас посмотрю. Открыла вкладку с почтой и стала читать письмо. В принципе, его все устраивало. Единственное, просил кое где сделать цвета насыщеннее и добавить что-нибудь для комнатных цветов. Его жена их любит разводить, и для них никогда нет места. В моей голове сразу возникла идея с красивой кованой подставкой для цветов, которая дополнит интерьер. Зашла во вчерашний дизайн и начала творить. Кухня гостиная получилась отличной, сама бы в такой жила с удовольствием. Тут же добавила большую перегородку между двух окон, которая немного делила пространство, оставляя по разные стороны от себя обеденную зону и зону отдыха. Перегородка была кованой шириной в метр, зато высотой почти до потолка. И именно там можно будет ставить цветы. Широкие полочки и устойчивая поверхность позволяет размещать как маленькие, так и большие горшки. А заказать такую перегородку можно в кузнице. У нас в городе их несколько. Сделают отменную, что другие завидовать будут. Но можно сделать и деревянный вариант. Тут уж на усмотрение заказчика. Егор Сергеевич «Дополненный вариант у вас на почте», — сказала боссу. Кирилл все еще был с нами, хоть и в наушниках, но вдруг все слышит. Так что лучше соблюдать субординацию, чтобы не подставить шефа. «Так быстро!» — вскинул голову Егор. «Я говорил, что ты золото». «Говорили!» — рассмеялась. «Ладно, я дальше работать, дел не в проворот». Вернулась к планшету... И застыло, думая, за какой проект приняться. У меня висело еще несколько работ от Лидочки, но там по срокам терпела. Так что вернусь лучше к доработке дизайна нашего нового офиса. Чем скорее будет готов дизайн, тем быстрее начнется ремонт. А мы переедем в новый офис, который будет радовать глаз и моего эстетического внутреннего маньяка. Потому что сейчас он умирает в судорогах от отвращения. Пока работала, мечтала, как все будет в новом офисе. Надеюсь, Олеся к этому времени от нас сбежит, и мы переедем пусть маленьким, но зато дружным коллективом. Надо еще напроситься и сходить с Егором в наш новый офис. Всё же бумажки и расчеты это одно, а посмотреть и потрогать всё вживую – совсем другое. Может, еще какие мысли возникнут? Подняла голову от планшета и заметила – что Кирилл как раз снимает наушники и идёт к выходу. Мне это было на руку. Не успела за ним закрыться дверь, как поспешила к боссу. «Егора, новый офис далеко?» «С какой целью интересуешься?» Приподнял бровь Грэс. «Хочу напроситься на экскурсию. Вдруг на месте еще какие идеи возникнут?» «А почему бы и нет?» Егор встал, разминая шею. «Пошли прямо сейчас. Как раз мне нужно было пообщаться с бригадиром». «Далеко?» «Соседнее крыло», — усмехнулся шеф. «Ого, класс!» Я быстро подхватила планшет и пошла за начальником. Кирилл нам встретился в коридоре, нес с собой бутылку воды. Видно, в кухню ходил. Там этого добра всегда с запасом. Босс лишь сказал ему, что мы отойдем по делам и вернемся на что программист кивнул новый офис мне понравился вроде крыло другое располагается за поворотом а здание уже выглядит иначе более современным с витражными стеклами и прекрасным крыльцом оно так и манило зайти внутрь в холле первого этажа располагалось несколько удобных лифтов аккуратные лестницы да этот офис будет производить впечатление Я уже видела самые выигрышные места, где будет висеть наша реклама. Пока Егор общался с прорабом, я успела заглянуть во все закутки и даже придумать несколько новых решений. Руки чесались приняться за работу, так что махнула шефу, что жду его на улице, и вышла из здания. Что еще понравилось в этом помещении? Это зона перед входом. Ухоженный газон удобные скамейки, на которых можно посидеть. Этим я и воспользовалась. Удобно устроилась, пригрелась на солнце и, открыв планшет, стала вносить корректировки, которые пришли на ум. «Вот ты где!» — Подошел ко мне Егор. «Работаешь?» «Ага, вношу поправки. Идем уже?» «Угу. Скинь мне черновой вариант. Посмотрим на компьютере и отправим им». Пусть уже что-то начинают делать. Также хотел тебе показать дизайн моего кабинета и приёмной. Может, что-то еще тебе на ум придет? Пошли смотреть. Когда вернулись в старый офис, нас встретила тишина. Кирилла уже не было. Другие работники нам тоже не встретились. Посмотрела на наручные часы и увидела, что уже был шестой час вечера. Олеся, видимо, тоже уже давно дома. Сегодня на нее никто внимания не обращал. А Лидочка, интересно, где? Тоже ушла. Но секретарь сама к нам зашла с чашками кофе. Видимо, делала их в подсобке. «Так и думала, что опять будете задерживаться». По-доброму проворчала она, ставя на стол чашки. «Нам работа велит», – улыбнулся Егор. «А ты иди домой» пока нас твой Цербер не съел». «Ничего он не мой». Мило покраснела Лидочка, но больше спорить с шефом не стала и пошла собираться домой. А Егор мне подмигнул. Как только Лида ушла, мы сразу же стали пересматривать наши работы, делиться впечатлениями и спорить, кому что нравится. Могу сказать только одно – с грамотным человеком, Одно удовольствие участвовать вот в таких словесных перепалках. Всегда найдутся аргументы, но обоснованные. И такой человек никогда не переходит на повышенные тона и оскорбления. «Всё, пошли по домам», — сказала, захлопывая планшет, когда поняла, что уже ничего не вижу, а глаза стали слезиться. На часах уже было девять. Карина отписалась, что будет у меня к десяти. Так что нужно спешить, а то опять начнет издеваться. Да, что-то мы совсем заработались. Согласился Егор. Пора по домам. Собирайся, я тебя подброшу. Завтра я буду весь день вне офиса. Нужно решить пару дел. Напомни, пожалуйста, Алисе, что я жду от нее дизайн для сайта. Напомнить-то я напомню, но не думаю, что она меня послушает. Ну и отлично. Наше дело предупредить, ее не сделать. Тогда я с чистой совестью ее уволю и даже мучиться не буду. Ого, какой ты грозный. Я не грозный, я справедливый. Каждый получит по заслугам. Я хочу собрать команду, которая будет гореть фирмой и хотеть делать ее лучше, а не ждать манны небесной. И в этом я с тобой солидарна. До дома мы домчались быстро. Все пробки уже рассосались, так что плюс в задержке на работе тоже есть. «Спокойной ночи. Я завтра на телефоне. Кабинет будет открыт. Если вдруг что, там работать можно». «И тебе спокойной ночи. Поняла. По пустякам беспокоить не стану. Если что-то серьезное будет, позвоню». Карина меня уже ждала возле подъезда, И ехидно постукивала по циферблату спортивных часов. Каюсь, заработалась, признала и повела подругу в квартиру. На ее плече висел шопер с милым дракончиком с книгами. Карина любит все, что связано с литературой. Поэтому, наверное, недавно решила, помимо основной работы баристой, еще заняться озвучкой книг. И надо признать, у нее получалось хорошо. Она в каждую книгу вкладывала душу, и получались мини-спектакли с музыкой и озвучкой разными голосами. Слушать — одно удовольствие. Вот и сейчас она устроилась на диване и начала доставать свои сокровища, которые мне предстоит разукрасить. Но это все на выходных, а в будни без них хватает дел, совсем не до рисования. «Так, я долго сидеть не буду», «Выпьем чаю и пойду. Завтра и тебе, и мне на работу». Сразу заявила Кара. «А я и не против. Сама устала и хочу одного. Вытянуться на горизонтальной плоскости и спать». «Договорились. Я уже и так сплю на ходу. Расскажи лучше, что там твой незнакомец. Не объявлялся?» «Не». Печально покачала головой подруга, включая чайника, доставая чашки. Я на правах только пришедшей с работы в наглую отдыхала. Да и как ему объявиться, если я телефон утопила? А что, сим-карту не восстановила? Не хочу. Так есть вероятность, что он не может дозвониться. А если восстановлю и звонков не будет, то значит не хочет писать и звонить. А это будет обидно. Да и вообще, если суждено, то мы опять столкнемся. «Знаешь присказку? На Бога надейся, а сам не плашай. Все в наших руках. У нас с тобой просто разные идеологии. Я верю, что мысли материальные и Вселенная нас слышат, а ты предпочитаешь надеяться на себя». «Ну а что здесь плохого? Я уж себя точно не подведу». Карина уехала сразу же после того, как допила чай. А я приняла душ и со спокойной совестью упала на кровать, одним глазом проверяя будильник, второй уже просто не открывался. Утром я, как обычно, в офис пришла одной из первых. В кабинете Олеси еще не было, так что я с удовольствием распахнула окно, включила музыку и начала записывать дела на сегодня в ежедневник. Любила видеть наглядно, что нужно сделать и что уже сделано когда дела делаются, и на душе приятно. «Привет рабочим пчелкам! поприветствовал Кирилл, заходя в кабинет. «Ты хотел сказать пчелке? хмыкнула, выключая музыку. «А где Олеся?» «А кто ж ее знает? Она передо мной не отчитывается». Олеся появилась часам к десяти. Было видно, что своему образу она сегодня уделила много времени. С чего бы это? Кирилла решила соблазнить. Так он вроде не предел ее мечтаний, судя по ее запросам. Но долго в неведении я не была. Не успела она устроиться за своим столом, как раздался звонок ее телефона. Девушка, не стесняясь нас, стала щебетать с очередной подругой. "Да, ты представляешь? Милкин пригласил меня в ресторан", говорила она, подпиливая свои длинные ногти. Работа? Я тебя умоляю. Гресс поймет, а мне нужно свою судьбу устраивать, а не в офисе штаны просиживать. Я скрестила пальцы. Господи, пусть этот Милкин заберет это чудо от нас подальше. Мы только выдохнем. Вспомнила, что Егор попросил напомнить Олесе о дизайнах. Я честно ждала, когда можно будет втиснуться в разговор, но рот у Олеси не закрывался. Так что я продолжила работать. Потом скажу. Но ближе к обеду девушка неожиданно сама подошла ко мне. «Варя, мне срочно нужно уезжать. Ты не могла бы доделать мои работы и отправить их Грэсу? «Не могла бы». Спокойно ответила и посмотрела на неё в упор. «Спасибо, ты такая душка». Я сначала зависла, не понимая, о чём она, а потом дошло. Она даже не думала, что ей откажут, поэтому я ответила заготовленной фразой. И теперь смотрела на меня, анализируя услышанные слова. Ну что же, все когда-то бывает впервые, а я уж точно не позволю отдыхать за мой счет. Что? В смысле не сможешь? Нашлась с ответом Олеся. В прямом? У меня своей работы полно, чтобы еще твою делать. Ну и ладно. Она явно разозлилась и ушла, хлопнув дверью. А ты молодец! подмигнул мне Кир. Я лишь неопределенно пожала плечами. Я же не шаг чтобы на мне ездили. Рабочий день плавно подошел к концу, Олеся так и не вернулась. И непонятно, свидание удалось, и они празднуют, либо провалилась, и она страдает в одиночестве. Ну, это не мое дело. Тебя подвести. Ворвался в мои мысли голос Кирилла. Подняла глаза на парня и опять залюбовалась на ладную фигуру. Поеду с ним, хоть и хотела прогуляться. Надо обсудить, как он относится к идее, чтобы я его нарисовала. Чувствую, портреты с ним хорошо разлетятся. Да и такой экземпляр должен быть в моем портфолио безусловно. Подвести, если не сложно. Тогда поехали. И хорошо, что ты сегодня в джинсах. Интересно, какая разница? Что большая? Поняла, когда мы спустились на парковку. Кирилл прямиком пошел к черному хромированному монстру. Я любила байки, но на расстоянии. Самой садиться на него мне было страшно. Варя, тебя подвести? Услышала голос и увидела спешащего к нам шефа. «Упс! И что выбрать?»